«Глава восемнадцатая. Сегодня я получила еду. По крайней мере, так мне сказали и вручили странную жидко-вязкую жижу, которая пахнет овощами. Мне тут же вспомнили слова Тома, как называется эта община, и аппетит отпал. Сколько я так смогу продержаться без еды? И сколько уже продержалась? Несколько дней, возможно, неделю? На побег мне нужны будут силы, Я подождала, пока она полностью остынет, и съела половину с пластиковой ложки, понимая, что это и правда что-то овощное. Расслабилась, и все остальное проглотила за считанные секунды, больше даже не чувствуя вкуса еды. Позже в камеру один из людей Деррила принес стакан воды и капсулу кафаликона, которую я тут же приняла. Мои новые девять дней начались. Кашель вырвался из груди с такой силой, что мои глаза даже начали слезиться». «Если я умру от лихорадки, то это будет самая глупая смерть». Снова теряюсь во времени, стараясь как-то согреться. Мне так и не дали никакую одежду. Собственная нагота уже не волнует. Я закрыла глаза, пытаясь вспомнить что-то хорошее, светлое из прошлой жизни. Попыталась сосредоточиться и потеряться в этих воспоминаниях, но ничего не вышло. Еще спустя некоторое время заставила себя встать и изучить взглядом цепи. Возможно, их можно как-то снять». «Нельзя». Это поняла сразу, как только увидела массивный замок. Я бы даже его сломать при всем желании не смогла. Тогда нужно попытаться бежать, как только меня вновь освободят. Это единственный возможный вариант. За следующие десять дней меня так и не освободили более. Лишь продолжили приносить еду, воду и выдали очередную капсулу кафаликона. Я продолжила видеть кошмары, от которых избавляться с каждым разом становится сложнее. «Я боюсь, что однажды просто засну и более не проснусь, что умру во сне из-за кошмара. еще более глупая смерть, чем от лихорадки». Кашель стал не таким сильным, а общее самочувствие едва улучшилось. «Кажется, мой организм начал адаптироваться. Вся моя кожа грязная, так как одежды все еще никакой нет. Я полностью изучила эту камеру, отмеряя количество шагов и натягивая цепь максимально далеко». При всем желании мне бы не удалось дотронуться до своих соседей, даже если бы они пошли навстречу. Они словно не замечают меня, и это пугает сильнее всего. Кажется, будто они находятся в собственном мире. Я думаю о будущем, представляя себя на их месте. Нет, я не могу и не позволю стать такой же, лишиться воли к жизни. Порезы на ступнях уже зажили, вернее, остались лишь следы от них. Когда мне приносили воду, то я жертвовала ей и промывала раны, чтобы хоть как-то очистить и избежать гноя. Вроде бы сработало. Услышала шаги и нахмурилась, ведь еду давали относительно недавно. Так как тут нет никакого ориентира, то мне сложно сказать, сколько раз в день кормят. По ощущениям бывает, что раз в день или даже раз в несколько дней. Иногда чаще. Единственный мой ориентир – кафеликон. Дэрил остановился перед камерой и взглянул на меня сверху вниз, едва улыбаясь. Сзади него еще двое, что не выдали никаких эмоций. «Ты слишком грязная, Эви, пора помыться. Выведите ее? Я попятилась обратно к стене, хоть и понимая, что это бесполезно, когда его люди открыли камеру и стали приближаться. Стоит хотя бы попробовать. «Даже не думай сопротивляться!» Звучит очередной приказ, на который мне плевать. Я должна узнать рамки дозволенного. Замираю, когда кандалы отцепляют от цепи, что прикреплена к стене, и следом не жду, пока меня потянут за собой. Я ударяю первый, самого ближайшего ногой между ног, и тут же бью кулаком в лицо, вспоминая то, чему меня успели научить. Другой наносит удар мне в ребро, и я слышу странный звук, чувствуя боль но из-за адреналина продолжаю стоять на ногах и ударяю того, кто еще стоит на ногах. Мне страшно, мне больно, но я отказываюсь сдаваться. В глазах темнеет, но я держусь. Рывком уклоняюсь от следующего удара. Теперь мой удар. Он отшатывается, зажимая лицо руками. Мой шанс. Я бросаюсь вперед, сбивая его с ног и прижимаю коленом к земле. Взгляд скользит по его одежде в поисках какого-то оружия, ведь я помню про Дерила, с которым точно не справлюсь. Ничего. У него ничего нет. Тут же чувствую, как меня хватают и оттаскивают в сторону за волосы, волоча по земле. Крик вырывается, сквозь который я едва различаю тихий голос Дерила: «Ты вновь нарушила правило номер два». Рывком руки он отпихнул меня в стену и отпустил. Я подняла тяжелый взгляд, видя, как его ноздри раздуваются, словно мужчина в бешенстве. Теперь тебя ждет наказание, Эвери. Прослеживаю, как он достает перчатки из кармана и надевает, а я пытаюсь подняться. Нет, не вставай! Не слушаюсь, бросаюсь в сторону, но тут же оказываюсь остановленной. Он бьет с такой силой, что я вновь падаю на землю. Следом еще один удар, только уже ногой в живот. После рукой, куда-то в лицо, и перед глазами темнеет. Мир взрывается болью. Воздух выбивает из легких и я пытаюсь вдохнуть, но не получается. Кандалы на руках мешаются, и я пытаюсь хоть как-то закрыться, чтобы спасти себя, но могу лишь всхлипывать. Чувствую, как силы покидают меня, как боль заполняет все тело. Сознание мечется, выхватывая обрывки мыслей. В ушах звенит, словно после взрыва. Чувствую, как кровь течет по лицу, заливая глаза. Пытаюсь сфокусировать взгляд, но вижу лишь расплывчатый силуэт. Слышу его голос, приглушенный и зловещий, словно шепот демона. Он говорит что-то, но слова не складываются в предложения, не имеют смысла. Кажется, Дэрил смеется. Мужчина останавливается на секунды, переводя дыхание. Не шевелись! доносится сквозь мутное сознание обрывок его фразы. «Пытаюсь собраться силами, сконцентрироваться. Не могу даже нормально дышать. Заставляю себя пошевелиться, перевернуться на бок. Каждый мускул протестует, взрываясь новой волной боли. Чувствую вкус крови во рту, привкус страха и безысходности. Собрав последние крохи воли, я делаю глубокий вдох, преодолевая боль. Открываю глаза и смотрю прямо на него. Дэрил усмехается. «Так даже будет намного приятнее, Эйвери». «Приятнее ломать тебя». Очередной удар куда-то в живот и дикая вспышка боли. «Ты не умрёшь, не волнуйся. Как только я закончу здесь с тобой, то отправлю...» Удар. «Они тебя там золотают и...» Удар. «Ты сама виновата». С очередным ударом изо рта вырывается сгусток крови, и мне всё сложнее пребывать в сознании. Я вот-вот отключусь. Перед глазами едва проясняется и мне мерещится силуэт Ашара, который стоит рядом с Дэрилом, что продолжает говорить. Ликтор едва склоняет голову и приседает на корточке. В его глазах нет ни жалости, ни сожаления, лишь странный интерес. «Дай сдачу!» «Я не могу!» «Мне хочется прокричать это предложение, но ни звука не вырывается из меня, лишь болезненные всхлипы!» «Слабая!» Он встает с корточек, и его силуэт исчезает, когда я с очередным ударом чувствую, что что-то не так. Не могу больше этого выносить. Не могу всего чувствовать. Сама не понимая, как и в какой момент отключаюсь.